Часть 7. Размышления советского политзаключённого. Глава 62. О Боге. Все люди на земле рождаются разными. Они отличаются друг от друга и национальностью, и материальным достатком, и состоянием здоровья. Но Бог наделяет всех одинаково душой, совестью и каким-нибудь преимуществом. Это преимущество создаёт каждому человеку индивидуальность. и даёт ему возможность достигнуть в чём-то успеха. Виды этих преимуществ очень разнообразны. Это может быть ум, сила, ловкость, выносливость, внешняя красота, внутренняя красота, святость, долготерпение, какой-нибудь талант и так далее. Мне, например, Бог дал способность плавать как рыбе. Муравьёву доброту, а Фетишеву необкновенную стойкость и несгибаемость в тяжёлых испытаниях. Тот человек, который не может найти в себе никакого подарка от Бога или считает этот подарок ничтожным, а себя обделённым, по-моему, просто атеист. В наше время непонимание или отрицание Бога встречается очень часто. Атеизм распространяется по земному шару пропорционально распространению коммунизма. и является его троянским конем, ибо имеет подрывной характер. Его цель – моральное разложение народов и подготовка почвы для беспорядков и последующего захвата власти марксистами. Атеизм – это главный инструмент для порабощения народов и для превращения их в рабочий скот, потому что он отрицает божественную неповторимую индивидуальность каждой личности. Иногда теизм появляется на свет как продукт размышлений определённой части добросовестной интеллигенции, которая просто не научилась мыслить абстрактно. Это случается вследствие примитивизма и однобокости их образования, а также вследствие ошибочной уверенности в абсолютной силе образования. Однако образование ещё не всё. Несмотря ни на какое образование, никто из смертных не может быть универсальным непогрешимым гением, потому что жизнь или истина, выражаясь фигурально, это объёмная фигура. Любой смертный, сколько бы он ни учился, может видеть только одну или несколько граней этой фигуры, которые открыты его взору, но никак не все. Только об увиденных гранях смертный может судить. Человек не видит и даже иногда не подозревает о наличии скрытых граней объёмной фигуры истины. В то же время представление о всей объёмной фигуре без учёта всех её граней получается неполное, а часто просто неверное. Всю объёмную фигуру видит один только Бог. Поэтому он знает все причины и все следствия. Человек же взамен точного знания может веровать Вера человека, основанная на сверхестественной подсказке его религиозной совести, может приблизить его к пониманию всей объёмной фигуры истины. В то же время, неверующий человек становится лёгкой добычей всякого рода философов, которые строят свои теории, основываясь на одних только видимых ими гранях объёмной фигуры. От них можно услышать, что якобы наука противоречит религии. Я думаю, что просто не пришло ещё время, когда науке станут доступными все ранее невидимые грани объёмной фигуры, в результате чего кажущиеся противоречия исчезнут. Моя вера в Бога постоянно подкрепляется абстрактными рассуждениями. Среди них есть такие: Бог потому есть, что жизнь без Бога потеряла бы всякий смысл. Бог потому есть, что я ощущаю в себе нечто нематериальное, необъяснимое, но вместе с тем высшее это совесть. Откуда она взялась? Кто заложил в душу человека тяготение к добрым делам и отвращение к злым? Почему человек получает удовлетворение от любви и сострадания? Почему человек так любит справедливость, истину, гармонию и стремится к ним? Помирись лишь в сердце со врагом, и тебя блаженством ошафранит, воскликнул Есенин, познав на опыте своей жизни эту божественную мудрость. Мы все знаем, что есть много людей, и особенно марксистов, которые тем не менее стремятся к злу и постоянно делают зло. Не является ли это опровержением всему сказанному? Нет, они стремятся к злу, Потому что по словам Достоевского, добро и зло живут в душах людей вместе, рядом, берега сходятся. Отличить добро от зла может только религиозная совесть. Радость, которую испытывают эти люди от своих злых дел, является лишь эрзацем радости, вроде радости от опьянения марихуаной. Поэтому они никогда не бывают счастливыми. Мы знаем много примеров того, что люди, достигшие всех земных ценностей власть, слава, богатство, путём совершения многих злых дел, оказывались настолько несчастными, что кончали жизнь самоубийством. Классический пример этому самоубийство Николая Ставрогина в Бесах Достоевского. Вся коммунистическая пропаганда рассчитана на привлекательность зла. и на тот эрзац радости, которую испытывает злая половина человеческих душ после совершения злых дел. В тех странах, где коммунисты у власти, они не ограничиваются одной только пропагандой, но используют также всевозможные административные меры для подавления второй половины человеческих душ и для стимулирования злой половины. Когда зло во все оружие его земной силы кричит людям: "Смиритесь, ведь все вы насекомые, что захотим, то и сделаем с вами". Тогда становится невыносимо смотреть, как многие люди смиряются и присмикаются перед злом, начиная называть его добром. Видя и слыша всё это и не имея возможности сказать: "Люди, ведь король-то голый", Я невольно начинаю сознавать, что так не может быть, чтобы никто бы не знал и не помнил, что же такое истина на самом деле, а не по приказу. Этого не может быть, чтобы не было кого-то, кто бы потом судил людей, одних за то, что они производили зло, других за то, что они присмикались перед злом. Не может быть, чтобы те, кто не присмикался перед злом, впоследствии не были награждены за это. Невозможно себе представить, чтобы что-нибудь на земле навсегда осталось тайной. Следовательно, есть Бог, который всё видит, всё слышит, всё помнит. Многие факты моей жизни подтверждают первостепенную роль духа, а не материи. Я много раз убеждался в том, что никакая материальность не может быть злом или добром сама по себе. Всё зависит от того, кто эту материальность сделал и кто ею пользуется. Например, оружие в руках агрессоров это зло. То же самое оружие, попавшее в руки народа, борющегося за своё освобождение, уже добро. В случае наших эмоций присутствие Бога имеет ещё большее значение. Я часто замечал, что погода или пейзаж один раз кажутся нам прекрасными и волнуют нашу душу, а в другой раз скучными и даже производят удручающее впечатление. Даже некрасивый пейзаж или некрасивый человек могут при определённых обстоятельствах показаться нам прекрасными. Всё зависит от того, есть ли в нас Бог в данный момент и ощущаем ли мы в сердце своём божественную любовь. Отчего в СССР за все годы советской власти ни в официальной литературе, ни в живописи, ни в музыке не создано ни одного шедевра? Ответ тот же: виноват атеизм. Всякая книга, написанная без помощи Бога, это обыкновенная мукулатура. То же самое можно сказать о живописи и о музыке. В настоящем искусстве, как в живом человеке, имеется душа от Бога. Если автор атеист, то его произведение искусства получается бездушным. А что такое человек без души? Это труп. Так же как труп, будучи внешне похожим на человека, всё же человеком не является. Также атеистическое произведение искусства, будучи похожим на искусство, искусством не является. Это же правило действует и в жизни человеческой. Она становится прекрасной, если человек принял бога, и она же превращается в обузу, если человек отринул его. Добру нельзя обучиться. Осознать добро можно только приняв бога в своё сердце. Это хорошо описано Леонидом Андреевым в его рассказе Уроки добра. Молодой чёрт, которому надоело делать пакости людям, решил обучиться добру и стал брать уроки у священника. Каждый новый урок чёрт заучивал и выполнял буквально, но это всякий раз приводило к новому злу. Перейдя от аллегории к жизни, мы можем вспомнить немало таких обученных чертей, утверждающих, что они выполняют все моральные законы буквально, и сеющих зло направо и налево. Недаром в России, в пору ее расцвета, ученые и безбожники не допускались к воспитанию подрастающего поколения и к другим профессиям, которые требуют использования человеческой совести. Достойно удивления и полно божественного смысла еще одно обстоятельство в нашей жизни. Люди лишены возможности умнеть и набираться житейской информации из поколения в поколение. Мы без конца констатируем тот факт, что никакой человек не способен учиться на чужом примере или на уроках истории. Каждый человек повторяет ошибки других и учится только на собственном опыте. Человек 20-го года внутренне нисколько не отличается от человека из древней Греции, Рима или Самарии. Этот факт опровергает атеистическую теорию происхождения человека путем эволюции. Существование Бога подтверждает также та логика вещей, та гармония, которую мы наблюдаем в природе. Гармония существует и в жизни каждого человека. Эта гармония давно подмечена русским человеком. На свет появилась поговорка «нет худо без добра». Всякое зло в жизни человека уравнивается добром. Другое дело, что некоторые люди чрезвычайно требовательны, привередливы, завистливы и не умеют ценить то добро, которое дано им в жизни от Бога. В жизни некоторых людей случаются события, которые не только абстрактно, но и материально подтверждают существование Бога. У меня в жизни было несколько таких случаев. Во время блокады Ленинграда я не погиб потому, что был вовремя вывезен из города моим дядей который воевал на Ленинградском фронте. В 56 году я попал под трамвай. Трамвай прошёл надо мной, не причинив мне никаких повреждений. Я не умер от голода и пыток в Днепропетровском конслагере, хотя пробыл там 9 лет. В 79 году я 20 часов плыл в море рядом с акулами. Я видел их, но не был ими атакован. Из всего этого я делаю вывод, что Богу было угодно сохранить мою жизнь. чтобы я поделился своим опытом с другими людьми. Поскольку и абстрактные размышления, и материальные доказательства говорят о существовании Бога, то следовательно существует и загробная жизнь. Тогда наша земная жизнь является лишь небольшой частью вечной жизни, а её смысл и цели предопределены Богом. По-моему, смысл нашей земной жизни заключается в постоянном нравственном усовершенствовании перед тем как перейти в жизнь вечную земная человеческая жизнь это непрерывный экзамен он может быть прерван в любой миг и то, что человек успел сделать до этого мига, и пойдёт ему в зачёт перед Богом по-моему, цель жизни заключается в осознании своего назначения на земле и стремлении выполнить это назначение наилучшим образом Я думаю, что Фетишев правильно понял своё назначение на земле. Очевидно, ему было предназначено сперва трудное испытание, а потом смерть в концлагере. Он мог бы оттянуть эту смерть, если бы отказался от своих принципов и сдался на милость палачей, но Фетишев этого не сделал. Поэтому я уверен, что он наилучшим образом выполнил своё земное предназначение. И стал примером для других политзаключённых, чья вера была поколеблена пытками и многими лишениями. Но цель жизни может быть и не столь героическая. Куприн однажды написал, что смысл жизни может заключаться даже в том, чтобы дать счастье одной женщине. Я думаю, что уклонение от поиска своего назначения на земле большой грех перед Богом. Достоевский устами старца Засимы направил Алёшу Карамазова в мир. Это адресовано также всем нам. Те, кто не по воле Божьей, а по своей собственной воле уходят из мира, пусть даже в монастырь, в жизнь духовную, по-моему, грешат. Бог создал людей для того, чтобы они жили земной жизнью и не прятались от жизни. Я много думал о молитвах Богу. Молиться можно всюду, но в церкви это происходит по-особому. Слушая священника, певчих, глядя на изображение Иисуса Христа на иконах, глядя на добрый лик Девы Марии, глядя на людей в церкви, обоняй запах церковных благовоний и присоединяя свою молитву к общей молитве, я незаметно преображаюсь. Куда-то уходит злость и раздражение, неудовлетворённость и сиюминутные нервные заботы. Я успокаиваюсь, мысли мои проясняются, и я начинаю видеть свои проблемы в несколько другом свете, не в таком мрачном, как до церкви. В такие моменты я могу лучше слышать голос совести, который является источником связи человека с Богом. Вместе с тем, я не думаю, что молитва главная в нашей жизни. Я считаю молитву вспомогательной, а дела главными. Я убедился в течение своей жизни в правильности русской пословицы: на Бога надейся, да сам не плашай. Одних молитв мало для того, чтобы должным образом выполнить своё предназначение на земле. Бог ждёт от нас дел, которые только и могут доказать ему наше послушание и могут быть им зачтены как сдача нами жизненного экзамена. Молиться не трудно, Это может каждый, так же как и обращаться с призывами к другим. Например, много людей молятся за свержение безбожной коммунистической власти в России, и многие из них призывают к борьбе, но сами остаются в стороне от этой борьбы. Тут надо внести полную ясность. Те люди, которые фактически сражаются с коммунизмом, в будущем будут именоваться самыми главными и самыми заслуженными, а вовсе не те, кто их к этому только призывал. иначе мы скатимся в болото коммунистической идеологии. В заключение этой главы я хочу подчеркнуть, что всякий раз, как только я начинал действовать, Бог всегда помогал мне. Поможет он и патриотам России, когда они начнут реальную борьбу за свободу. Они не должны ждать, пока Бог освободит Россию от коммунизма, а должны освободиться сами силой оружия. Неправильно было бы считать, что Бог пацифист в людском понимании. Недаром православные имеют даже святых покровителей ратных подвигов Архангела Михаила и святого Александра Невского. Борьба с оружием в руках за правду богоугодное дело. Сам Бог наш Иисус Христос советовал нам купить меч. Он сказал: "Продай одежду свою и купи меч". Евангелие от Луки, глава 22, стих 36. Подробнее об этом в следующей главе.